«Бакстер напридумывал, что вы украли колье моей сестры. Могу вас заверить, что колье леди Констанции не у меня». «Конечно, ну конечно, мой дорогой, я ведь только говорю вам, что тут плел этот идиот, Бакстер. Слава богу, я от него избавился». Но тут облачко омрачило его просиявшее было лицо. «Хотя, черт возьми, в одном Конни была права!» Он погрузился в довольно-таки мрачное молчание. «И, — подсказал Псмит, — ответил его сиятельство, — «Вы сказали, что в одном леди Констанция была права?» «Ах, да! Она говорила, что мне трудно будет найти секретаря такого же компетентного, как Бакстер!» Смит позволил себе ободряюще потрепать по плечу своего гостеприимного хозяина. «Вы коснулись предмета, — сказал он, — о котором я собирался поговорить с вами, когда у вас выбралась бы свободная минута. Если вы склонны принять мои услуги, а не в вашем распоряжении...» «Э-э-э... Дело в том, — сказал Смит... что в ближайшее время, я надеюсь, жениться, и мне более или менее необходимо заполнить собой какое-нибудь место, которое обеспечило бы умеренное благосостояние. Так почему бы мне не стать вашим секретарем? Вы хотите стать моим секретарем? Вы совершенно точно докопались до смысла моих слов. Но у меня никогда не было женатых секретарей. «Мне кажется, вы убедитесь, что солидный семейный человек имеет много преимуществ по сравнению с необузданными холостяками, швыряющими цветочные горшки. На случай, если это поможет вам принять решение, добавлю, что моя нареченная, мисс Халлидей, быть может, самый лучший каталогизатор библиотек в Соединенном Королевстве». Э, -э, э мисс Халлидей, вон та девушка на террасе, никто иная». ответил Псмит, нежно помахав Еве, проходившей под окном. Можно даже сказать, она самая. «Но мне она нравится», — сказал лорд эм Сорт, словно выдвигая непреодолимое препятствие. «Превосходно! Очень милая девушка! Совершенно с вами согласен!» «А вы правда думаете, что сумеете присматривать тут за всем, как Бакстер?» «Я в этом убежден». «В таком случае, дорогой мой, ну, право, должен сказать, должен сказать, то есть, а что вам мешает?» «Вот именно», — поддержал Псмит. «Вы исчерпывающе выразили то, что я пытался сформулировать. Но у вас есть секретарский опыт. Должен признаться, что у меня его нет». Видите ли, до недавнего времени я более или менее принадлежал к праздным богачам. Я не пахал и не прял, если не считать одного случая, когда после веселого ужина в Кембридже попытался прясть ушами на пари. Пожалуй, и настала минута открыть вам, что моя фамилия Псмит Пенни Моя, и что еще недавно я жил окружённый роскошью в окрестностях Матч в этом графсте. Фамилия моя, вероятно, вам неизвестна, но не исключено, что вы слышали о поместье, которое много лет был в штаб-квартире Ипп Смитов, о Корфбихолле. Лорд Эмсворт сдернул пенсное сноса. Корфбихолл? Так вы, сын Смита, бывшего владельца Корфбихолла? Боже мой! Я хорошо знал вашего отца. Неужели? Да. То есть я не был с ним знаком? Да. Но я получил первый приз за розы на выставке цветов Шрусбери в тот самый год, когда он получил первый приз за тюльпаны. Это нас как-то очень тесно сближает, заметил смит Ну так, дорогой мой мальчик, торжествующий вскричал лорд Эмсорт, Если вы, правда, ищите какой-нибудь пост и согласны стать моим секретарем, то мне ничего другого и не надо. Ничего, ничего, ничего. Ведь чрезвычайно вам обязан, сказал Псмит. И я постараюсь не обмануть ваши ожидания. Если уж какой-то Бакстер справлялся с обязанностями секретаря, то не тем более по силам шропширскому Псмиту, думаю, что так. Думаю, что так. А теперь, с вашего разрешения, я отправлюсь на террасу и сообщу радостную новость моей женушке, если мне дозволено будет так ее назвать. Смит спустился по широкой лестнице, превысив рекорд скорости, недавно установленный уезжавшим Бакстером, ибо с полным основанием считал, что каждый миг Этого чудесного дня, проведённого не в обществе Евы, и есть миг прожитый зря. Весело, что то мурлыча он поспешил пересечь вестибюль, но вынужден был остановиться у двери курительной, которая открылась и извергла в искородного Фредди Трипфуда. «Послушайте», — сказал Фредди, — «вас-то мне и надо, как раз собрался пойти вас искать». Тон Фредди был сама сердечность, То, что произошло между ними накануне вечером в коттедже в западном лесу, было прощено и забыто. — Так говорите же, говорите, товарищ Трипвуд, сказал Псмит, — если мне дозвольно внести предложение, не тяните кота за хвост, ибо меня влекут места иные. Мне предстоит дерзать, как дерзают истинные мужчины. Подите Подеть-ка сюда! Фредди увлек его в дальний угол вестибюля и понизил голос до шепота. «Знаете, все в порядке, превосходно, — сказал Псмит, — великолепно, чудесная новость. А что в порядке? Я как раз от дяди Джо, он отстегнет деньги, которые обещал мне. Вот как поздравляю вас. Значит, я стану партнером букмекера и разбогатею. И вот что, помните, что я говорил вам про мисс Халидой? А именно, ну что я ее люблю и все такое. Ах, да». «Между нами говоря, — увлеченно продолжал Фредди, — беда была в том, что она считала, что у меня нет денег, чтобы жениться. То есть прямо она так не говорила, но же знаете, как обстоит дело с женщинами, читаешь между строк, если вы понимаете, о чем я. Так все будет в лучшем виде, я просто подойду к ней и скажу «но как?» и так далее, вы понимаете». Смит внимательно взвесил его слова. — Я понимаю ход ваших рассуждений, товарищ Трипфуд, — сказал он, — и нахожу в нем лишь одну неточность. — Неточность? Какую неточность? — Дело в том, что мисс халиды и выходит за меня. У высокородного Фредди отвисла челюсть. Его выпклые глаза приобрели дополнительное сходство с глазами креветки. — Как? Смит сочувственно потрепал его по плечу. «Будьте мужчиной, товарищ Трипфуд, и стисните зубы. Подобное случается даже с лучшими из нас. Придет день, и вы будете рады тому, что произошло. Очищенный, огненной гибелью могучей любви вы уйдете в закат более благородным, более широким человеком. Но сейчас я сожалением вынужден вас У меня важное деловое свидание. Он снова потрепал ближнее к нему плечо. Если вы захотите нести шлейф невесты на нашей свадьбе, товарищ Трипфуд, могу со всей искренностью сказать, что в этой роли я предпочту вас кому угодно. И с величавым прощальным жестом Псмит вышел. на террасу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим цифло-информационным комплексом Логос ВОЗ. Март 1996 года звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.